Хаенс Нойкирхен «Пираты. Морской разбой на всех морях». Читает Игорь Мурашко «Предисловие». «Пираты, корсары, каперы, флебуссьеры, буконьеры. Как давно это, кажется, было!» «А может, этого и не было?» Только в сказках и легендах, в романах и поэмах, в Байроновском корсаре, в Севенсеновском острове сокровищ, да еще в Бригантине Павла Когана. Но нет, все-таки пиратство было. И об этом люди вспоминают снова и снова. Появляются и серьезные исследования, и научно-популярные книги решат не только учёные и популяризаторы, но даже теоретики и практики военно-морского дела, флотаводцы, как и автор этой книги. Он был начальником штаба военно-морских сил Германской демократической республики. Такой интерес от части объясняется тем, что пиратство это не только история. Оно в какой-то мере живёт и в наши дни и в наморье, и особенно в воздухе. Там на авиационных трассах пиратство обрело новую жизнь, облёкшись в форму воздушного терроризма, угона самолётов. Но история пиратства важна и сама по себе. Это ведь страницы нашей истории, истории человечества. Не вспомнив их, разве можно, например, понять становление капитализма? Эпоху первоначального накопления. На эту эпоху пришёлся расцвет пиратства. Пираты способствовали притоку богатств экзотического Востока на западе. Ценности, награбленные пиратами, обращались в конечные итоге в капитал, который вливался в молодое капиталистическое хозяйство и способствовал его упрочению. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке искорение порабощения и погребение заживо туземного населения в рудниках первые шаги по завоеванию и разграблению Ост-Индий превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих таково было утреннее заря капиталистической эры производства Эти идиллические процессы – с очень главными моментами первоначального накопления. С той поры в истории человечества пиратство и связано больше всего. Хайнц Ной Кирхен справедливо уделил этому периоду наибольшее внимание в своей книге и меньшее, но заметное пиратство в античном мире на востоке Северной Африки а крупнейшие водные пути, связавшие Европу со странами Востока и с Америкой, первыми нередко прокладывали их пираты. И ни одно много поколений, несколько столетий. И в тогдашнем соперничестве между морскими державами с пиратами приходилось считаться, они заметно влияли на расстановку сил на мировой арене. Роль пиратства в истории многопланово. Провожив океанские дороги, они сами же становились потом главной помехой для торговых и других караванов. Осваивая далекие от Европы земли и объективно расчищая путь к колониализму, они в то же время сами не были заинтересованы в захвате этих земель европейскими державами. Наоборот, независимость, местных народов, была для них залогами в собственной безопасности, потому-то у пиратов нередко складывались добрые отношения с местным населением. Подтверждение тому можно найти в известной книге «Эксквемелина пирата Америки», которая считается одними из самых авторитетных свидетельств о жизни пиратов в Вест-Индии в начале последней трети века в 17-м столетии. Пираты настолько дружны с тамошними индейцами, что могут жить среди них совершенно ни о чём не заботясь.